527. Октябрь 11. Всё ясно и просто. Только тягощение обстоятельствами даёт углублённую реакцию духа и вызывает огни. Иначе неизбежен застой. И чем быстрее продвижение, тем сильнее тягощение. Исключение из этого правила кажущееся. Счастливчики эти или уже пострадали? Или им предстоит жизнь, полная испытаний и трудностей, в следующем воплощении? Закон один. Чаши сия не минует никого из идущих к вершинам. Майя пугает призраками безысходности и непреодолимости условий, но нет таких условий и нет такой жизни, через которую дух не смог бы пройти во времени. Время течет, а в нем течет и все происходящее вокруг. Не может остановиться это течение жизни во времени. Конечно все. Дух бесконечен и вневременен. Следовательно, кончится все, что ныне тревожит и отягощает его. С этим сознанием и следует проходить через жизнь. И люди, и дела, и обстоятельства приходят с тем, чтобы уйти и замениться другими. Всё приходит и всё уходит, но дух пребывает вовеки. Поэтому, если дух пребывающий внутри принять за неизменное основание и на него опереться, задача жизни будет решена правильно. Дух внешними явлениями неуязвим, даже если тело предаётся сожжению. Внутри надо отделить всё страдающее мучимые и терзаемые от того, кто возвышается над всем этим и только смотрит. С ним и надо объединиться в сознании, чтобы твёрдо и непоколебимо стать над несущимся во времени потоком жизни. Только так можно получить солнечный иммунитет духа, иначе не пройти